Не могу сказать, в отличие от какого-то литературного героя, что не верю в случайные совпадения. Наоборот, как раз верю. И был неоднократно наблюдателем совпадений поразительных и совершенно при этом случайных. Одно только совпадение красногоров красногорске чего стоит. Но когда обнаружилось, что перед смертью своей хороший писатель Каманин читал рукопись именно Красногорова и при этом того самого, чья кандидатура Обсуждалось с свирепым физиком Шерстневым за секунду до его Шерстнево подобной же гибели, тут, знаешь ли, пахнуло на меня уже непростым совпадением. Тут запахло тождеством. Что, собственно, следовало из этого тождества? Да ничего, пожалуй. Просто появился новый связующий фактор. Человек, доселе вроде бы совершенно посторонний, оказался отнюдь непосторонним. Был в тени до сих пор. Много лет был в тени и вдруг попал в луч прожектора. До сих пор как бы не существовал и вдруг возник из ничего. Симпатичный на вид, рослый, несколько склонный к полноте, хороший работник, вольтерьянец, конечно, и скрытый диссидент, но не дурак, не радикал, а либерал скорее. Добрый товарищ, хороший сын, добрый семьянин. Он понравился мне, признаюсь, по-человечески понравился, Но чем больше узнавал я о нем, тем меньше понимал, как оказался этот человек в сфере моего внимания, что он там делает в этой сфере. Ведь он же явно ни сном, ни духом. Живет жизнью простой и здоровой, что уже само по себе нечасто встречается в наше заполошенное время. Любит друзей, нежно любит жену, работу свою, безусловно, любит. И ничего ему, помимо всего этого, похоже, и не надо. Он самодостаточен. Он спокоен. Он из другого, спокойного, почти замкнутого мира со своими заморочками, разумеется, со своими тараканами при бабахами, но из другого. Как занесло его в мой, поганый, кроваво-слякотный, где живут, копошась, суетные сексоты и вдруг умирают, убитые внезапно неведомой и невидимой, непреклонной и слепой силой. Особого труда не составило узнать, что Александр Калитин был другом и притом близким моего Красногорова. Они учились вместе, они вместе пили, вместе гонялись за девочками, читали друг другу юношеские сочинения и вместе пели совместно придуманные песни. И последние донесения свои по инстанциям посвятил Калитин именно ему, Красногорову, а также и другому члену их компашки – к иконину Виктору Григорьевичу, ученому. Иван Захарович Габуния, военный хирург, жил, как выяснилось, в соседнем доме и хаживал в гости, имел матримониальные намерения в отношении Красногоровой Клавдии Владимировны, нацеливался вот-вот уйти в отставку, жениться на этой славной и сильной, уже немолодой тогда женщине, увести и ее, и сына ее, угрюмого, нелюбезного подростка Славу, к себе на родину, в поте, где у него был дом, сад, катер. Каляксин Сергей Юрьевич, проректор четвертого медицинского, похоже, с моим Красногоровым знаком не был. Во всяком случае, никаких прямых связующих нитей установить мне не удалось. Но он наверняка, скажем лучше, почти наверняка, знаком был со студентом названного института Виктором Тикониным, лучшим и ближайшим другом Красногорова. Узел завязывался все крепче, пустые клеточки заполнялись и осуществлялись все маленькие предсказания, которые я позволял себе делать. Я нашел его. Это был он. Может быть, именно здесь уместно, наконец, объяснить тебе, почему, собственно, все это так меня волновало и занимало? С точки зрения постороннего холодного ума, Мои волнения, моя беготня, мой азарт представляются, должны представляться чем-то несерьезным, вполне нелепым, бессмысленным даже. Взрослый, солидный, семейный человек, сотрудник серьезной, авторитетной организации, занят черти чем. Уголовщина, не уголовщина, фантастика какая-то, мистика, глупость. И все это на уровне некой клубной самодеятельности, без прямого указания. Без санкции начальства, словно я не офицер на службе, а какой-то юный энтузиаст МНС в поисках материала для очередной статьи. Я знаю, ты романтик в самом чистом смысле этого слова, искатель необычайного. Ты, я знаю, и не нуждаешься в иных мотивах, если имеет место острое желание раскрыть тайну. По крайней мере, таков ты сейчас, когда я пишу этот текст в конце 80-х. Но ты также знаешь, должен знать, что отец твой сухой и равнодушный прагматик, рационалист, прикладник, работяга, для которого романтизм есть лишь удобные свойства человеческого характера, позволяющие использовать этого человека по мере служебной необходимости. Таков я сейчас. И таким я был всегда, сколько себя помню. Прагматик, рационалист, ходячая ЭВМ. Никак уж не псих, свихнувшийся на паранормаликах, и не бескорыстный ученый ум, алчущий бескорыстного познания, но и не службист, впрочем, поставивший себе целью найти преступника и продвинуться по карьерной лестнице аж на три ступеньки разом вместо очередной одной. Не хочу углубляться в историю, в глупые детские свои переживания, в стыдные отроческие, в бездарные юношеские – Ничего хорошего нет там, и вспоминать все это я не люблю. Гарнизоны, гарнизоны, гарнизоны, выжженные глиняные пустыни, холодные голые горы, равнодушные ковыльные степи, душные вечера, зудящие москитами, ледяные сквозняки в клопиных домишках, злобные одичалые дружки, грубая еда, солдаты, куда ни глянешь, заморенные и скучные, и заморенный скучный отец. Вечный, беспросветный, безнадежный капитан. Я понимаю, что я родом оттуда, весь целиком, со всеми своими оттенками и переливами, но не намерен, по крайней мере, здесь и сейчас, заниматься самоанализом и реставрацией пережитого. Отыскать в округе самого сильного и опереться на его силу. Это примитивная формула, Управляла мною с незапамятных времен, а я управлял своей жизнью, исходя из этой формулы. Я подал и вступил в партию, ибо не было в округе большей силы, чем она. А когда мне предложили, я поступил в школу КГБ, ибо понимал уже к этому моменту, что органы, что бы о них ни говорили, это сила самой силы, оберегающая и разящая. И я охотно взялся работать с паранормаликами, ибо почуял именно здесь возможности которые не найти было более нигде я убедился что нахожусь на правильном пути когда своими глазами увидел человека способного так сказать взглядом расщеплять деревья и разрушать каменные стены разумеется он делал это не взглядом строго говоря он вообще этого не делал это долго объяснять дружище да и бессмысленно это объяснять Человека этого давно уж нет в живых, да и глуп он был, и бездарен при всех своих поразительных потенциях. Найти носителя мощи. Вот задача, которая захватила меня и двигала мною на протяжении нескольких лет. Я создал спецпансионат, и в стенах его чувствовал себя золотоискателем, оказавшимся вдруг посреди нового Эльдорадо. Я искал. Я ждал. Я рылся в архивах. Я верил. Я не псих, не романтик, не мистик и не фанатик. Я человек практики. Я хотел найти в этом мире силу. и Я искал ее. И я в конце концов ее нашел. Я заставил себя все-таки сесть и прочесть его роман, просто для полноты картины. И все окончательно стало на свои места. «Гипотеза моя выстроилась. Никому на свете не мог бы я эту гипотезу изложить. Никто не поверил бы мне. Никто не принял бы меня всерьез. Но я ведь и не собирался этого никому рассказывать. Это было мое. Я шел к этому несколько лет. Я ждал этого. Я надеялся на это. И я это заполучил. Это был, наконец, он».